ошеломленной встречей стих только отвечал на не кончающиеся вопросы инги он присел возле ее столика и не отрывал взгляда от ее сунувшегося бледного лица с темными кругами у глаз которые казались еще больше на фоне почти прозрачной кожи лба и щек его все сильнее захлестывала волна жалости и н е ж н о с т и к этой тоненькой светловолосой д е в о ч к е которая он догадался сразу Осталось в Лондоне лишь в надежде на его, Стива, возвращение. Да, эти полгода он был в непрерывных разъездах. Южная Америка, Юго-Восточная Азия, снова Южная Америка. Нет, в Лондон после того раза попал впервые. Его дела идут неплохо, но сейчас он занят иным. Чем именно? Длинная история. Потом он все расскажет. Стив попытался спросить сам, но она не позволяла. и пришлось отвечать дальше. На ее столике стояли только стакан с водой и тарелка с более чем скромным ужином. Стив протянул руку и осторожно прикрыл ладонью тоненькую хрупкую кисть руки Инги. «Подожди, девочка, ты не даешь мне сказать ни слова. Я тоже хотел бы узнать кое-что, а времени у нас мало». Она испугалась. «Ты торопишься? Опять должен уехать куда-то». Он прочел в ее широко раскрытых глазах ужас. «Успокойся, теперь не оставлю тебя надолго одну. Нет-нет, и н г и но послушай, давай поужинаем по-настоящему. Пойдем куда-нибудь в хороший ресторан». Она заколебалась. «Может, лучше здесь? Я привыкла, тут неплохо, а на улице такая сырость и холод». Она бросила быстрый взгляд на свои ноги, и Стив подумал, что ее туфли совсем не по погоде. окей дорогая «Я распоряжусь». Он подозвал официанта. Несколько минут спустя их стол был уставлен закусками, салатами, тарелками и тарелочками, и блюдцами с дымящейся снегью. Инги всплеснула руками. «Неужели мы должны все это съесть?» «Во всяком случае, попробуем». Она смущенно покачала светлой головкой. «Знаешь, я уже давно не видела на столе ничего такого». «Догадываюсь, дорогая». С дядей Хоакином так ничего и не получилось. Понимаешь, нет, спектакль не имел успеха, хотя мои куклы. Она вынуждена была замолчать, чтобы справиться с куском телятины. Не торопись, позволь, положу тебе еще филе и спаржу. Спасибо, Стив, кажется, это слишком много. Подошел официант м а л а е ц с подносом в и н Стив выбрал красное, распорядился подогреть. и попросил принести бутылку шампанского. «Что бы ты еще хотела выпить, Инги?» «Чашечку кофе. А вообще я готова сегодня пить все, что ты скажешь. О, Мадонна, даже жарко стало!» Она расстегнула плащ. «Может быть, снимешь его?» – предложил Стив. Она вдруг опять испугалась. «Нет-нет, не надо, так лучше!» Он не стал настаивать. «Только за кофе после настойчивых просьб Стива!» и н г е немного рассказала о себе. Она давно без работы. Последний раз работала полгода назад официанткой в таком же кафе. Но недолго. Парни опять приставали. Пришлось одному дать пороже. Ее уволили. Ты продолжаешь рисовать? Немного, но... Она попыталась улыбнуться. Никто не покупает. Где же ты живешь сейчас? О, сейчас еще ничего. Устроилась в одном отеле. «Для безработных девушек, но не заплату. Я там убираю по утрам. Совсем недалеко отсюда. Только там надо обязательно ходить на богослужения. Два раза в день. А по праздникам три раза. Ужасно нудно». «Слушай, Инги, а этот твой друг, который полгода назад был в Австралии, что он?» «О!» – она усмехнулась. «Понимаешь, очень смешно получилось». Его там подцепила дочка какого-то фермера или что-то в этом роде. Он остался там и разводит овец. Кажется, устроился неплохо. Он писал мне. Предлагал даже помочь, но я не ответила. Стив бросил взгляд на часы. Было девять вечера. В его распоряжении оставалось всего три часа. Она заметила его взгляд и снова встревожилась. Ты куда-то торопишься? И да, и нет, но это не важно. Слушай, э н г и «Тебя ведь сейчас ничто не держит в Лондоне». Она и с п ы т у ю щ е посмотрела на него, но не ответила. «Я хочу предложить тебе работу по твоей специальности, но не здесь. Тебе придется уехать». «С тобой?» «Нет. То есть работать ты будешь у меня, но пока для начала тебе пришлось бы поехать в Гвадалахару, в Мексику». «О, Стив, неужели это возможно?» «Хоть сейчас. Впрочем, сейчас в Англии». — бастует служащий аэропортов. — Значит, через несколько дней. Ты согласна? — О, й Стив, я! Глаза ее налились слезами. — Я, Стив! — Ой, прости меня! Она разрыдалась. — Ну, успокойся, успокойся. Все будет хорошо. — Вот, возьми мой платок. Ну же. Продолжая всхлипывать, она взяла его платок, вытерла глаза и высморкалась. — Ой, Стив, прости, кажется, я сделала не то. Она попыталась улыбнуться. «Прости, я совсем растерялась». «Пустяки. Выпей глоточек шампанского». Он снова наполнил фужеры. «Значит, решено. Для начала ты будешь получать, ну, скажем, тысячу долларов в месяц. Тебя это устроит». «Тысячу долларов!» Она поперхнулась шампанским и снова схватила его платок. «Но это невозможно», – прошептала она п р о м е ж у т к и между приступами кашля. «Беда с тобой, Инги». Стив поспешно вскочил, чтобы постучать ее между лопаток и опять уже в который раз ощутил боль и острую жалость, потому что почувствовал, до чего она и с к у д а л а «Просто беда», — повторил он. «Ну, теперь лучше. Вот, выпей воды». «Спасибо». «Так ты согласна?» «Ой, Стив, ты еще спрашиваешь. Потом ты, конечно, станешь получать больше». е о Но смогу ли? Что надо будет делать?» ь с м о ж е ш Ты будешь главным экспертом по живописи и кое-каким предметам старины». «Это просто как в сказке. Главным экспертом, Стив!» Она звонко рассмеялась. «Бьюсь об заклад. Речь идет о краденных картинах и редкостях». х т Тихо! Об этом нельзя кричать. Тем более, что ты не ошиблась. Получив твой подарок, я решил переквалифицироваться». Она лукаво погрозила ему пальцем. «Будто раньше ты этим не занимался!» Конечно нет, могу поклясться. Клясться грешно, нам твердят об этом два раза в день. о биться об заклад? Наверное, тоже нехорошо. Прости меня, больше не буду так говорить. Принял к сведению. Слушай, Инги, у тебя сохранился мой гвадалахарский адрес? Конечно, я даже помню его наизусть. Очень хорошо. Как только откроются аэропорта, ты поедешь в Мехико и оттуда в гвадалахару. «Деньги на поездку я тебе, конечно, оставлю». «Но, Стив, не перебивай. Платит фирма, которая приняла тебя на работу с сегодняшнего дня. Фирма обязана покрыть все расходы по переезду своего сотрудника». «Тем более...» — Стив поднял палец. «Когда речь идет о сотруднике столь ответственном. Я думаю, что на переезд в Гвадалахару тебе хватит, скажем, полугодового оклада в качестве единовременного пособия». Это составит 6 тысяч долларов. Мы сейчас разыщем с тобой моего секретаря. Его зовут Кео. Ты запомни это имя. Кео Ионг Хаук. Он очень достойный человек. Запросто перерубает ствол бамбука ребром ладони. У него портфель. Мы возьмем у него эту сумму плюс твое жалование за месяц вперед. А еще деньги на авиабилет. Первого класса, конечно. Это составит... Стив прикинул в уме. Это составит 7650 долларов. О, Мадонна! То есть Стив! Что же это такое? Можешь ты помолчать немного? Не нужно никогда перебивать шефа. Значит, 7650 долларов. Ты получишь эти деньги. Дашь ему расписку и начнешь действовать. Паспорт у тебя в порядке? Да. Хорошо. Прилетев в Гвадалахару, ты найдешь виллу Флорес, адрес к о т о р ы й тебе известен. Это южная окраина города, вблизи п л а с а Эл-Сол. Ты спросишь с е н ь о р у Мариану и отдашь ей эту записку». Стив вырвал из блокнота лист бумаги и быстро набросал несколько строк. «Ты по-испански говоришь, и м г и «Совсем немного. Тебе надо побыстрее овладеть испанским. Между прочим, в Мексике почти все умеют говорить по-испански. Я знаю. Поэтому займись испанским завтрашнего дня». Синьора Марианна все устроит. Жить ты будешь пока там, в этой вилле. Отдыхай, учи испанский. Ему хотелось добавить, набирается сил, но он не решился. А картины, Стив? Да, конечно, ходи в музеи. В Гвадалахаре и в Мехико прекрасные музеи. Глаза Инги расширялись еще больше. И что мне делать в музеях, Стив? Она прошептала, это едва слышно. Ну, разумеется, не к р а с т ь картины. У эксперта должен быть очень широкий кругозор. Тебе придется узнавать работы очень разных мастеров, если, например, на них отсутствует или неразличима подпись художника. Потом мы организуем специальную лабораторию. Словом, ты должна основательно подготовиться к своей новой должности. Не мне тебя учить, что надо делать. Да, Стив, я понимаю. Она вздохнула. А можно еще вопрос? Конечно, теперь сколько угодно. Это сеньора Марианна. Кто она? О! Она тоже особо очень достойная. Это старая индианка из гватемальских майя. То есть она еще не очень старая, но, наверное, покажется тебе старой. Ее далекие предки были жрецами майя, а сама она научилась читать и писать всего несколько лет назад. У нее была очень нелегкая жизнь. Последние годы она экономка в моем гвадалахарском доме. С ней там живет еще ее приемная дочь, Мариэля, та твоих лет. И кто там живет еще?» Очень серьезно спросила Инги, внимательно глядя на Стива. «Еще? Еще Пака, он шофер и садовник. Этот коренной мексиканец с большой примесью индейской крови. Человек смелый, решительный, строгий, но очень справедливый и честный. Участвовал в мексиканских революциях, был моряком, рыбаком, еще кое-кем, как каждый порядочный человек сидел в тюрьме. Впрочем, он уже давно живет тихо, потому что лет ему много, далеко за 60. А еще там несколько собак, десяток котов и кошек, много голубей, два попугая, козы, сколько не знаю, и большой аквариум с тропическими рыбками в зимнем саду. Вот, кажется, и все обитатели дома и сада, где тебе предстоит жить. В саду там неплохой бассейн, и ты сможешь в нем плавать хоть каждый день. «А когда ты приедешь туда, Стив? Я ведь писала тебе туда дважды, но ты...» Она не закончила. Я не видел этих писем, девочка, как, вероятно, и многих других. Так получилось, что я там не был уже более полутора лет. Видишь ли, Инги, сейчас я объясню тебе нечто. Он сделал долгую паузу. «Ты не удивляйся и ни о чем не спрашивай пока. Потом поймешь сама». Но хорошо запомни, что я тебе сейчас скажу, и никому запомни, никому об этом ни слова. Потому что от сохранности этой тайны зависит моя судьба, а теперь, может, и твоя. Видишь ли, Инги, Стива Роулинга, бизнесмена больше не существует». Она испуганно отшатнулась. «Нет-нет, не пугайся, я это я, и, конечно, живой человек, а не призрак, но...» «Меня теперь зовут Джон Смит, да-да». Самый обыкновенный Джон Смит. Каких на свете, вероятно, сотни тысяч. Впрочем, для некоторых я папа Лука. Как я подписался в этой записке. Поэтому никогда, даже в Гвадалахаре, не вспоминай о Стиве Роулинге. Это имя тебе просто неизвестно. Ты поняла? Да. Но как же мне называть тебя теперь? з а в и Джоном. А это сеньора Марианна. Она знает, кто ты теперь. Конечно, она служила у Стива Роулинга, который умер, а дом продал Джону Смиту. То есть сначала продал, а потом умер. Хотя подожди, кажется, Джон Смит купил этот дом после смерти Роулинга. Да-да, именно так. Но это совершенно не важно. Хозяин дома в Гвадалахаре теперь Джон Смит, то есть я. А послал тебя туда, папа Лука, то есть тоже я. Это не очень сложно. «Довольно сложно, Стив. То есть, прости, Джон. Постарайся не ошибаться, девочка. Это важно. Я буду очень стараться, Джон. Скажи мне еще, как называется фирма, в которой я буду работать?» «Это очень известная фирма, Инги. Я говорю о головной. Это транснациональная фигуранка Инкорпорейшн. А ты будешь работать в одном из ее многочисленных ответвлений. Оно называется «Смит Цвик л и м и т е «Ты потом получишь копию контракта, там все будет указано». «Смит, это значит ты?» Стив кивнул. «Ты правильно догадалась, однако нам пора». Он подозвал официанта Малайца и расплатился. «Пойдем теперь поищем т е о а потом я отвезу тебя в какую-нибудь приличную гостиницу. А ты, Джон, мне придется временно исчезнуть, получишь от меня известие уже в Гвадалахаре». Она вздохнула. «Ты всегда так занят?» «Не всегда, но часто». Когда они выходили из кафе, лицо Инги вдруг искривилось от боли. Она остановилась и закусила губы. Стив стревоженно наклонился к ней. «Тебе нехорошо?» «Немного. Может быть, съела что-нибудь нехорошее. Давай вернемся. Ты посидишь в кафе, а я найду такси». «Нет, я с тобой. Ох!» «Что ты чувствуешь, дорогая?» «Тут очень болит». Она показала где, и сильная слабость, ю боюсь упаду, ох. Стив, не говоря ни слова, подхватил ее на руки и снова мысленно ужаснулся. Она оказалась почти невесомой. Держа Инги на руках, он медленно пошел по пустынной улице, озираясь в поисках такси. Из тумана в ы н ы р н у л а фигура полисмена в каске и накидке от дождя. Он неторопливо подошел и молча преградил Стиву путь. л е д я заболела. сказал стив где тут ближайший госпиталь на кромер-стрит это не очень далеко может быть вы смогли бы вызвать санитарную машину или найти такси с в о б о д н о е такси стоит рядом за углом сэр вам помочь нет донесу сам стив направился в указанном направлении держа инге на руках глаза ее были закрыты дыхание чуть слышно полицейский молча следовал за стивом когда они подошли к машине, Полицейский помог Стиву уложить и н г и на заднем сиденье, а сам сел рядом с шофером. «В ближайший госпиталь!» – сказал Стив. И шофер и полицейский молча кивнули. Стив бросил взгляд на часы. Стрелки приближались к 10.40. к т и в появился в центре связи сразу после наступления темноты. Цвик уже ждал его. «Как, Цезарь?» – спросил Кип, входя. «Жив пока, но этот разбойник ничего не хочет слушать. Обещает вернуть его живым только после того, как будет получено известие от Вайста, что УЛАГ приземлился в Африке и требует большой УЛАГ, на котором хочет отправить часть своих людей». «Да, я знаю», – кивнул Кип. «Что с самолетом Цезаря?» Цвик махнул рукой. «Никаких известий». Или направился не сюда, или что-то случилось. Ты прилетел малым аппаратом? Большим. А где сели?» «Тут, на вертолетной площадке». У Цвика округлились глаза. «Как ты умудрился?» «Все в порядке», — нетерпеливо отозвался Тип. «Что вы предлагаете, Мигуэль?» Цвик потупился и покачал головой. «Ума не приложу. И так и т а к поворачиваю. Все плохо. А ты что думаешь?» Есть одно средство, но мне очень не хотелось бы им воспользоваться. И я не знаю. Тип не кончил. А, Цвик махнул рукой. В нашем положении все средства хороши. Людей удалось собрать? Спросил после короткого молчания тип. Собрали. Поселок окружен? Окружен-то окружен, да что толку. У них площадка и вертолеты. Словом, поймал парень медведя, а медведь его не отпускает. Да. «Так и мы, и главное, Цезарь!» «Их вертолеты легко вывести из строя», — заметил Кип. «А дальше что?» «Дальше?» — Кип на мгновение задумался. «Дальше предлагаю поступить так». На лестнице ведущей в центр связи послышались голоса и какой-то шум. Кип быстро встал, а Цвик, продолжая сидеть, извлек из кармана и положил на стол большой автоматический пистолет. Голоса на лестнице продолжали припираться. к и п подошел к двери и распахнул ее. За дверью оказался взволнованный Филипп к о р т начальник центра связи. «Тут появился один человек, я его совсем не знаю», – начал к о р т обращаясь к Цвику. «Он настаивает на немедленном свидании с вами». «Кто там?» – Цвик тоже поднялся с кресла. «Это я, сэр, извините!» – послышалось за спиной к о р т а «Я, Суонг!» «Давай, давай сюда!» — обрадовался Цвик. «Где пропадал? Тебя схватили люди Люца?» «Да, я был у них. И что нового?» «Немного есть новое!» — усмехнулся с о н «Мы принесли их командир». «Кого принесли?» — не понял Цвик. «Их командир! Мистер Полшер или мистер Люц. Мы не знаем точно, как называется». «Подожди-ка!» — все еще не веря своим ушам, перебил Цвик. «Где этот? Кого вы принесли?» — говоришь. «Здесь, внизу!» с в и к не говоря ни слова, ринулся вниз по лестнице. Тип последовал за ним. В вестибюле, окруженный инженерами центра связи, лежал на полу Полшер, туго сплетенный капроновым шнуром. Лицо его было почти черным, изо рта торчал кляп, но глаза были открыты. Возле Полшера сидел на корточках еще один индонезиец, которого Цезарь захватил с Явы вместе с о н г о м «Ну, ребята!» – растроганно проговорил Цвик. «Просто не знаю, что и сказать. Ну и молодцы!» «До чего же я рад!» «А уж как я тебя рад видеть, старина!» – продолжал Цвик, наклоняясь к Полшеру. «Просто слов нет!» т т ф у Полшер шевельнулся и яростно сверкнул глазами. и в ы н т и к а ему изо рта эту затычку!» – попросил Цвик. «Послушаем, что он сейчас думает!» Цонг освободил п о л ш и р а от кляпа. Некоторое время тот тяжело дышал, прикрыв глаза. Потом разразился хриплыми, бессмысленными проклятиями. «Пусть выпустит пар», — махнул рукой Цвик. «Как все-таки вам удалось? И чего он так хрипит?» «Придушили чуть-чуть шнуром», — сказал с у о н с т а р ы й способ». «В туалете», — добавил его товарищ. «Пошел один». «Его, наверное, уже хватились?» «Наверное. Несите наверх, к аппаратам». Связанного Полшера усадили в одно из кресел аппаратной перед переговорным экраном. «Ты, конечно, понял, что надо сделать?» – спросил Цвик, усаживаясь в кресло рядом. Полшер мрачно кивнул. «Свяжитесь с коттеджем!» – попросил Цвик дежурного инженера. «У тебя, старина, там кто-нибудь есть в радиоаппаратной?» Цвик глянул на Полшера. Тот молча кивнул. «Кого вызвать?» «Карлоса!» Через несколько минут на экране, перед Полшером, появилась заспанная физиономия Карлоса. Некоторое время Карлос ошеломленно моргал, видимо, с е л я с ь понять, что произошло. «Спал, сволочь!» — хрипло спросил Полшер, с отвращением глядя на своего помощника. «Вы где, шеф?» — решился спросить Карлос, облизывая толстые губы. «В гостях у святого Петра! Что, еще не хватились жуки навозные? Ну, я вас...» «Погоди-ка», — Цвик толкнул Полшера, — «с ними потом разберешься. Пусть приведут к экрану господина Цезаря Фигуран Кайна». «Ты слышал?» — Полшер попытался откашляться. «Давай!»